Когда Мирослава прочла дневник Августа Берга до конца, за окном уже сгустились сумерки. Впрочем, не только за окном. Вся ее квартира словно погрузилась на дно глубокого колодца. Не спасала продуманная система освещения. Или она просто забыла включить свет. Мирослава отложила дневник, обеими руками потерла уставшие от чтения глаза, встала. Сердце трепыхалось, сухо билось о ребра, не давая дышать, мешая сосредоточиться. Первым делом она всюду включила свет. Даже в ванной комнате. Обязательно в ванной комнате. Освещение на максимум, чтобы никаких иллюзий мягкого света свечей, чтобы, как в операционной, ярко, стерильно, безопасно. Ванна на грифониях лапах. Антикварная, прекрасная и отвратительная до ужаса, до нервной икоты. Это была та самая ванна. Мирослава не сомневалась в этом ни секунды. Она притащила в свой дом, в свою крепость, орудие пытки. Нет, орудие убийства. Она принимала в ней ванну, точно так же, как больше века назад существо, называвшее себя Агнией Горисветовой. Горло подкатила волна тошноты. Мирослава согнулась пополам, выскочила сначала в коридор, а потом в кухню. Там она открыла холодную воду, принялась пить ее прямо из-под крана. Вода попадала на лицо, затекала за шиворот, но ее отрезвляющий холод был для Мирославы благословением. Напившись, она еще раз плеснула водой себе в лицо, закрыла кран, отошла к окну. Теперь она знала, что произошло в усадьбе много лет назад, знала, какую роль сыграл случившимся Августберг. но вопросов по-прежнему оставалось больше, чем ответов. Мирослава закрыла глаза, сосредоточившись на дыхании. Сначала успокоение, потом раздумья. Вот такую установку она себе дала. Нет дельных размышлений, когда в голове мешанина из обрывочных мыслей. Обрывки нужно собрать и сшить, хотя бы попытаться. Она простояла так с закрытыми глазами, глубоко и медленно дыша, минут десять, а потом принялась варить себе кофе. Это будничное привычное действие возвращало ее из мира чудовищ и призраков в мир реальный. помогало утвердиться в нем, хоть как-то зацепиться за действительность. Вопросов было так много, что впору записывать их на листочке. Но Мирослава не стало. С оперативной памятью у нее всегда был полный порядок. Наверное, это была компенсация за амнезию. Но прежде чем задавать себе вопросы, нужно было сделать одно очень важное допущение. Нужно было признать существование существ, чуждых нормальному человеческому миру, подрывающих сами основы мироустройства. Агния Горесветова — то ли женщина, то ли демон. Албасты — несомненный демон. А еще нужно было признать, что гениальный Август Берг был знаком с обеими. Очень близко знаком. Убийственно близко. Мирослава перелила готовый кофе в чашку, поставила чашку на стол, открыла поисковик в мобильном. Любой современный человек привык начинать свои изыскания в интернете. В интернете есть почти все. По крайней мере, бестиарий в нем точно есть. Албасты она нашла почти сразу. Прошла сначала по одной ссылке, потом по другой, потом бегло просмотрела имеющиеся в сети рисунки. Та албасты, которую она видела в своих видениях, не была похожа ни на один из рисунков. Но Мирослава теперь хотя бы имела представление, что это за существо. Очень отдаленное представление, но лучше уж так. Портрет Агнии она каждый день видела в своем кабинете, в своем теперь уже бывшем кабинете. В Агнии не было ничего демонического, если только взгляд, если только холодная нездешняя красота. Мирослава подула на кофе, сделала осторожный глоток. Можно было признать, что она готова поверить в существование потустороннего. Есть многое на свете друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам. «Определенно, Шекспир тоже что-то знал. Может быть, прекрасная Агния была и его музой тоже?» Мирослава усмехнулась. «Теперь это не казалось ей таким уж невозможным. Пластичность человеческой психики воистину поразительна. Вот только куда ее могут завести такие допущения?» «Как ни крути, а все дороги вели к свечной башне, и этот объект был достаточно материальным». чтобы на нем можно было сосредоточиться, не опасаясь окончательно двинуться умом. Что Мирослава узнала из записок Августа Берга? Многое. Во-первых, Берг признал, что идея строительства башни принадлежала не ему, а Леониду Ступину. Возможно, в одном из тайников башни до сих пор лежит письмо с признанием авторства Леонида. А еще там лежит череп. По босым ногам потянуло холодом. Мирослава поежилась, поджала пальцы. Если есть письмо, то есть и череп Агнии с воткнутым в него костяным гребнем. Ей даже думать не хотелось, из чьей кости был сделан тот гребень. Проще было подумать о другом, более безопасном. Агния Горисветова была очень богата. Часть своих богатств она унаследовала от покойного мужа, часть получила в качестве подарков от поклонников. Наверняка немалая прибыль шла от рудников и металлургического завода. Наследникам, пусть и таким весьма условным, как Всеволод Мстиславович и Славик, из вышеозначенного не досталось ничего. Даже усадьба не была их полноценной собственностью. Наверняка долгое время считалось, что внезапно исчезнувшая Агния забрала все свои богатства и драгоценности с собой. Судя по малочисленным архивным документам, исчезновение графини Горисветовой не считалось криминальным. Судя по дневнику Августа Берга, Следы убийства они слабосты уничтожили со всей тщательностью. Перед внутренним взором снова предстала ванна на грифониях лапах, и Мирослава сделала торопливый глоток кофе, прогоняя вновь нахлынувшую тошноту. «Август» писал о четырех тайниках. В одном из них, вероятно, до сих пор хранится письмо Августа. В другом — череп и шкатулка. Что спрятано в остальных? Тайники не делаются просто так. В них прячут что-то весьма ценное. Можно ли из этого сделать вывод, что все богатство световых до сих пор находится в свечной башне? Мирослава задумалась. Этот вопрос неминуемо рождал следующий. Знал ли кто-нибудь из потенциальных наследников о существовании тайников? У Агнии не было потомства. На родню покойного мужа ей было плевать. Она планировала жить, если не вечно, то очень долго. Она делала запасы. О тайниках, помимо нее... знали Август и Леонид. Август написал о них в своем дневнике. Леонид тоже мог проболтаться. Он был молод и честолюбив Наверняка ему хотелось похвалиться своей причастностью к чему-то великому. Был еще один человек. Инженер Виктор Серов, ее далекий предок. В дневнике Августа о нем упоминалось лишь вскользь, как о создателе осветительного механизма башни. Но, судя по хранившимся в их семейном архиве документам, Август Берг и Виктор Серов, несмотря на разницу в возрасте, были дружны. Могла ли эта дружба стать гарантией сохранения тайны свечной башни? Мог ли Виктор знать о существовании тайников? Мирослава предположила, что мог. Вероятнее всего, Виктор был в курсе. Вполне возможно, что спустя годы, если не десятилетия. Информация эта стала достоянием одного из его потомков, перешла вместе с личными бумагами, набросками и чертежами. А потомок... Это она, Мирослава Мирохина. Теперь она, а до этого бабуля. Бабуля, всю свою жизнь проработавшая в сельской библиотеке, бережно хранившая тайны не только своего рода, но и рода Горисветовых. Так уж вышло, что с течением времени ветви и корни этих родов переплелись, и Мирослава едва не совершила самую страшную в своей жизни ошибку, выйдя замуж за Славика Горисветова». Эта мысль больше не вызывала холодного, какого-то отрезвляющего удивления. Она рождала в душе лишь брезгливость и почти детскую радость, что Мирославе удалось избежать того, за что расплачиваться, возможно, пришлось бы уже не только ей, но и ее будущим детям. Но как ни крути, о ветви переплелись. Могла ли бабушка, которая, несомненно, знала очень многое, поделиться этими знаниями с Всеволодом Мстиславовичем? Юный и пылкий мальчик, рвущийся к истокам своего рода. Бабушку всегда воодушевляли такие порывы, и само возвращение к истокам казалось ей правильным, пускай даже это были не совсем те истоки. Как бы то ни было, а такое допущение Мирослава сделала. Да, бабушка могла передать тогда еще юному Севе светову все имеющиеся у нее документы, касающиеся усадьбы. Вероятнее всего, она понятия не имела, что отдает в чужие руки ящик Пандоры. Она была умна, добра и в чем-то идеалистична. Она верила, что этот мир можно спасти добрыми поступками. Мирослава ее не винила. Сама она была совершенно другой. Но свято верила, что все самое хорошее, самое светлое досталось ей от бабушки. Теперь, если принять допущение за данность, становилось понятно особенное отношение к Нигаре Светова-старшего. Вероятно, он считал себя обязанным бабули, потому и поддерживал Мирославу с самого ее детства. Какого рода была эта поддержка? Она узнала сегодня днем, а бабуля, к счастью, не узнает никогда. Но факт остается фактом. Всеволод Мстиславович мог знать о существовании тайников в свечной башне. Вот откуда эта страсть не только к усадьбе, но и к башне. И вот откуда эта нескрываемая досада. Тайники, устроенные в башне, могли быть любого размера, от очень маленьких до весьма внушительных. Вполне вероятно, что именно тот тайник, в котором Агния спрятала клад, Был наглухо замурован в одну из стен, или в пол, или в постамент. Как бы то ни было, а добраться до него, не нарушив общую целостность конструкции, было невозможно. В противном случае Всеволод Мстиславович не продлевал бы договор аренды. Пытался ли он самостоятельно найти тайники? Мирослава не припоминала, чтобы хоть раз видела его в стенах свечной башни. По крайней мере, при свете дня. Мог он поручить поиски Славику. Мирослава вспомнила лежащую у ножье башни тела Лёхи и скрижетнула зубами. Славик был садистом и социопатом, которого даже к управлению семейным бизнесом допускали с великой осторожностью и неохотой. Стал бы Богоресветов-старший доверять ему такую серьёзную тайну. Мирослава была почти уверена, что никогда и ни за что. Не потому ли тринадцать лет назад Всеволод Мстиславович пригласил в усадьбу Максима Разумовского? Кому, как непрофессиональному реставратору, можно доверить такое деликатное дело, как поиск тайника? Кто, как непрофессиональный реставратор, сумеет не только отыскать тайник, но и вернуть помещению первозданный вид? До сих пор все происходившее в свечной башне и за ее пределами виделось Мирославе достаточно логичным. Она знала своего шефа, пожалуй, лучше, чем кто бы то ни было. Терпение ему было не занимать. Терпение и решительности. Вода камень точит. Любил он повторять, когда Мирославе казалось, что какая-то сделка слишком затягивается, а очередной бизнес-партнер проявляет раздражающее упрямство. Шеф умел ждать, и почти всегда судьба вознаграждала его за долготерпение. Что же случилось со свечной башней? Что случилось с Разумовским? Почему из славного парня из профессорской семьи он превратился в маньяка-убийцу? И вот тут Мирослава снова ступала на зыбкую почву ничем не подкрепленных предположений. Они подкрепленные предположения – это всего лишь фантазии. Значит, придется напрячься, чтобы попытаться отделить факты от догадок, чтобы хоть как-то утвердиться на этой опасной зыбе. Итак, факт первый. Убийства начались в Горе Светово ровно 13 лет назад. Это неоспоримо. Четыре убийства за три летних месяца. Четыре убийства и два покушения на убийство. И если в случае с Лехой можно было винить во всем злой рок и несчастный случай, то на нее напали. Ее почти убили. Нет, ее убили, а потом вернули. Если бы не вернули, было бы ровно пять жертв. Мирослава Рассеяна погладила обложку прихваченного с собой дневника Августа Берга. Там что-то было, что-то связанное с цифрами. Оперативная память снова не подвела. Ей даже не пришлось перелистывать дневник». Агния Гори Светова говорила о 12 детях, 12 жертвах, необходимых для того, чтобы завершить какой-то цикл. Скольких она убила тогда? Шестерых, считали они доступно. Лизеньку, покончившую жизнь самоубийством, наверное, не стоило включать в этот скорбный список. Со смертью Агнии цикл прервался или не прервался, а просто остался незавершенным. Волосы Мирославы снова начали потрескивать. Она провела по ним обеими руками, Снимая это невесть, откуда взявшееся статическое электричество. Шестеро детей тогда, четверо-тринадцать лет назад и одна девочка сейчас. Сколько всего? Одиннадцать. Это если допустить, что кто-то не просто убивает детей, а совершает определенный ритуал или стремится его закончить. По ногам снова потянуло холодом. Мирослава одним глотком допила остывший кофе, встала из-за стола, подошла к окну. Снаружи уже клубились сумерки, подсвеченные первыми осенними туманами. Снаружи не было никого, но Мирославе все равно казалось, что за ней наблюдают. Резким движением она задернула шторы, отошла от окна. И вот они, новые вопросы. Кто? Какой ритуал? Зачем нужен этот ритуал, когда огней игоря световой больше нет? И еще один, пожалуй, самый важный вопрос. Кто и зачем... подбросил ей дневник Августа Берга. Мирослава осознавала, что решать все эти головоломки было бы проще не в одиночку, а в паре с кем-то достаточно надежным. На память тут же приходил Фрост, но вот беда, Фрост не станет решать ее головоломки. Что-то не то в их нынешних отношениях. А, впрочем, нет между ними никаких отношений. Это если на чистоту. Можно было обратиться за помощью к дяде Мите. Мирослава была уверена, что он не откажет. Даже не сочтет ее сумасшедшей. Тем более сейчас, когда у нее есть доказательства, когда у нее есть дневник Августа Берга. Но дядя Митя наверняка уже ушел домой. Значит, завтра. Она заглянет к нему завтра утром, покажет дневник, расскажет о своих опасениях и предположениях. А пока можно поговорить с Лисапетой. Просто по-человечески поговорить. Понятно, что Лисапета на взводе, что копаться в прошлом ей не хочется, а может быть даже больно. Моей Мирославе, тоже больно. Нужно хотя бы попытаться закрыть этот гештальт. Им обеим. Снаружи было еще далеко не так темно, как казалось из дома. Легкие сумерки, не более того. Сумерки эти продержатся еще минут сорок, как минимум. А потом по всей территории школы зажгутся фонари. Мирослава обернулась, посмотрела на окна первого этажа. Свет горел лишь у нее. Окна комнаты Фроста были темны. Значит, он уехал. Решил не оставаться на ночь в горе Светова. Факт этот Мирославу неожиданно расстроил. Даже самой себе она не желала признаваться, что ее успокаивало его близкое присутствие. Вот пришлось признаться. Она призналась, а его нет в горе Светова. Лисапета тоже не оказалась на месте. Мирослава постучала в дверь ее комнаты, подождала немного, потом надавила на ручку. Дверь была заперта. Лисапете, как и ей самой, Тоже не сиделась дома в это тревожное время. Лисапета тоже искала утешения. И Мирослава даже знала, где. В оранжерее было темнее, чем снаружи. Наверное, из-за клубящегося внутри искусственного тумана. Мирослава вошла внутрь. Ее волосы и одежда почти мгновенно пропитались влагой. Долго в таких условиях нормальному человеку не выжить. Но Лисапета не была нормальной. Она была увлеченной. Она проводила в Оранжереи большую часть своего свободного времени. Интересно, как давно случилось это ее увлечение? Работала ли Оранжерея 13 лет назад? Мирослава попыталась вспомнить, но на память так ничего и не пришло. Единственное, что она знала наверняка, Горисветов-старший не скупился в вопросах, касающихся полного восстановления аутентичности усадьбы, а Оранжерея была частью этой самой аутентичности. и растения в ней росли на самом деле диковинные и экзотические, а еще очень дорогие. Мирослава видела смету. Их закупали уже взрослыми, чтобы не ждать годами полного великолепия. Они уже были великолепны. Их уже было много. Джунгли. Дикие непролазные джунгли. Вот чем виделась Мирославе оранжерея. И в этих джунглях единолично царствовала Лисапета, Даже штатному садовнику путь сюда был заказан. Над каждым кустом, над каждым цветочком Лисапета тряслась, как над любимым ребенком. Не потому ли, что у нее не было своих детей? Мирослава переступила с ноги на ногу, потрогала толстый кожистый лист, похожего на гигантский фикус дерева, вздохнула, позвала. — Елизавета Петровна! Ее голос даже немного осип от волнения. Их недавний разговор с Лисапетой не закончился ничем хорошим. Но сейчас у Мирославы совсем другие вопросы. Да, возможно, они болезненнее, но и безопаснее одновременно. Для Лисапета безопаснее. «Елизавета Петровна, вы здесь?» — повторила она уже громче и решительнее. «Мне нужно с вами поговорить. Подойдите к выходу, пожалуйста». Ей не хотелось самой внедряться в эти влажные и душные джунгли. От мешанины тяжелых ароматов начинала кружиться голова. Но если придется, она пойдет до конца. Лишь бы тут помимо экзотических растений не водились экзотические животные. Мирослава вспомнила смету. Никаких животных, только растения, удобрения и препараты для химических обработок. Она уже почти решилась, когда в самых недрах оранжереи началось какое-то движение. Заколыхались верхушки экзотических растений, словно бы к Мирославе сквозь густые заросли прорывался доисторический ящер. Она даже сделала шаг к выходу. Просто так, на всякий случай. Конечно, это не был доисторический ящер. Конечно, это была всего лишь лесопета. Как всегда, напуганная и встревоженная лесопета. «Что случилось?» Выдохнула она, вытирая влажное и раскрасневшееся лицо уголком повязанной на голове косынки. «Что опять случилось?» Страх и ожидание беды, что веяли от нее, были ощутимы почти физически. Они были такими же душными, как и сама атмосфера оранжереи. «Ничего не случилось, Елизавета Петровна». Мирослава сделала еще один шаг к выходу. «Слава Богу!» Лисапета сдернула косынку, помахала ею перед лицом. «У меня чуть инфаркт не случился. А у меня непременно случится, если мы не выйдем на свежий воздух прямо сейчас. Невыносимая духота, просто невыносимая. Оптимальная!» — поправила ее Лисапета. «Вот теперь все как нужно!» Ее лицо раскраснелось, лоб снова покрылся каплями влаги, а дыхание было шумным и частым. Не с тучностью работать в таких вредных условиях, но кто же станет лишать ее единственной радости в жизни? Мирослава не решится. Да и долго ли ей еще позволит хоть что-то здесь решать? Жду вас снаружи. Мирослава вышла из оранжереи, подставила разгоряченное лицо свежему ветру, вытерла лоб рукавом худи. Лисапета вышла следом. Порылась в карманах старых джинсов, вытащила ключ и заперла оранжерею на замок. А Мирослава с какой-то горечью подумала, что теперь можно и не запирать. Наверное, Элисапета подумала о том же, потому что виновата улыбнулась. «Никак не привыкну, что детей больше нет». Все из того же кармана она достала пачку сигарет и зажигалку. «Я закурю, не возражаешь?» «Не знала, что вы курите», — удивилась Мирослава. «Вредеть их не курю, но теперь некому подавать дурной пример». Она щелкнула зажигалкой. «Школу, наверное, теперь закроют», — сказала, выпуская струйку дыма. «Школу закроют, а нас рассчитают. Ведь так, Мира?» «Не знаю», — Мирослава пожала плечами. «Не обманывай себя», — Лисапета усмехнулась. «После всего, что здесь произошло, какой родитель захочет связываться с нашей школой?» «Она так и сказала, нашей». словно и в самом деле считала Горисветова частью своей жизни. А может, и считала, что Мирослава вообще знала о ее жизни. Всеволод Мстиславович что-нибудь придумает. Если не школа, то какой-нибудь пансионат. «И кем я буду в этом пансионате?» Лисапета смотрела на нее, прищурившись. То ли из-за дыма, то ли из-за плохого зрения. Старшей воспитательницей. Она грустно улыбнулась, а потом махнула рукой с зажатой в ней сигаретой. А, впрочем, неважно. Давно нужно было покончить со всем этим. «С чем?» — спросила Мирослава. «Пройдемся?» Не дожидаясь ответа, Лисапета зашагала прочь от оранжереи. «Так о чем ты снова хочешь со мной поговорить?» — спросила она и тут же сказала. «Ты уж извини, что я так неофициально. Без пяти минут безработной позволено, правда?» Несколько мгновений Мирослава вглядывалась в ее широкую, обтянутую вязаной кофтой спину, а потом поспешила следом. Я хотела поговорить про башню». «Башню?» Лисапета замедлила шаг, обернулась. «Что еще?» В ее взгляде была смертельная усталость. Мирославе вдруг стало ее жалко. Жизнь прошла мимо этой несчастной женщины, лишь однажды задев подолом своего роскошного вечернего платья, пообещав чудо, но так его и не дав. «Всем есть дело до этой башни. Абсолютно всем. Вы же дружили с Разумовским?» Мирослава решила не юлить. Может быть, ни у нее, ни у Лисапеты больше не будет времени на разговоры о том, что волнует их обеих. Дружили? Лисапета усмехнулась, покачала головой. Я любила его мира, сказала с какой-то обреченностью. Никого и никогда я так сильно не любила. А он? А что он? Он любил вас? Он позволял любить себя, понимаешь? Лисапета зябко поежилась. Мне этого хватало. Это и есть твой вопрос? Я думала, ты спросишь, как можно любить убийцу. Она в упор посмотрела на Мирославу. Нет, она не станет об этом спрашивать. Собственные демоны научили ее с пониманием относиться к чужим. Он был особенный. А кажется, не ждала от нее ни одобрения, ни осуждения. Может быть, ей просто хотелось выговориться? Он горел своей работой. Этой чертовой башней горел. ты слышала про Светочий? Помнишь эту его сказочку про Светочий? Или совсем все забыла? Кое-что помню, сказала Мирослава осторожно. Это помню точно. Вот. Лесопета кивнула. Иногда мне казалось, что он самым стал. Кем? спросила Мирослава. Светочем. Выгорел до донца. Он ведь приехал в горе Светова совсем другим. Я помню нашу первую встречу. Лесопета мечтательно улыбнулась. Он заблудился во овраге, шел из деревни и заблудился, а я его нашла. Он так радовался. Ты не представляешь мира, как он радовался предстоящей встрече. С Всеволодом Мстиславовичем? С башней, с этой проклятой свечной башней. Если бы мне вдруг вздумалось его ревновать, я бы ревновала его не к женщине, а вот к этому чудовищу. Она обернулась... посмотрела туда, где в уже почти сгустившихся сумерках виднелась черная стена свечной башни. «Я его нашла. Во враге нашла, понимаешь?» Мирослава молча кивнула. «Я нашла, а она отняла. Он был одержим своей работой. Все время повторял, что близок к разгадке». «К разгадке чего?» Мирослава затаила дыхание. «Вот и я все время спрашивала, что он разгадывает. Он вам рассказал?» Устое, Лисопета махнула рукой. До сих пор не понимаю, зачем ему все это было нужно. Он даже ездил в Чернокаменск. Мы вместе с ним ездили. Это было такое чудесное путешествие. Я не люблю дороги ни короткие, ни длинные, но тогда мне хотелось, чтобы Чернокаменск был за сотни километров от горы Светова. А зачем вы ездили в Чернокаменск? спросила Мирослава. Прежде чем ответить, Лисопета окинула ее долгим задумчивым взглядом. «Тебя тоже это не отпускает», — сказала, словно отвечая на какие-то собственные мысли. «Мы все попались в сети этого места. Максим первый, а мы следом за ним». «Да», — Мирослава кивнула, — «мы попались в сети». Он был уверен, что башню построил не Августберг. Лисапета улыбнулась. «Все твердил о каких-то доказательствах, об авторском почерке. Казалось бы, какая разница, да?» Мирослава ничего не ответила. Она чувствовала разницу. «Вот. А он считал, что это очень важно. Был уверен, что башню спроектировал не Берк, а его ученик. Я забыла фамилию». Мирослава не забыла. Мирослава точно знала, кто создал свечную башню и кто заплатил за это собственной жизнью. Откуда он это узнал? Он разбирал мусор в башне и нашел старую медную табличку с именем и фамилией. «Знаешь, такие вешают на дома». Это что-то вроде подписи автора на картине. Так вот, на табличке было другое имя, не Берга. Как по мне, это ровным счетом ничего не значило. Какой-нибудь взорвавшийся юнец хотел потешить собственное самолюбие, присвоить себе чужие лавры. Он был у Берга в подмастерьях, этот мальчишка, один из воспитанников приюта. Мне рассказывал Максим. Его всегда интересовала история объектов, которые предстояло реставрировать. Наверное, это правильно. Лисапета покачала головой. «Я ровным счетом ничего в этом не смыслю. А он хотел удостовериться. Он списывался с какими-то специалистами, созванивался с коллекционерами. В Чернокаменске? В Перми, в Чернокаменске. Даже в Питер отправлял запрос. Но вы поехали в Чернокаменск. К ювелиру. Максим считал, что у него можно найти ответы на многие вопросы. Мирослава понимала, о каком именно ювелире шла речь». А Лисапета, кажется, до сих пор не понимала ровным счетом ничего. «И что, ювелир?» — спросила она осторожно. «Я не знаю», — Лисапета пожала плечами. «Максим не взял меня навстречу с ним. Я осталась дожидаться его на скамейке в парке». «Но он что-то узнал, да?» Не нужно было ни давить, ни форсировать, но Мирослава кожей чувствовала, что отведенное им всем время заканчивается. Он узнал то, что хотел. Ювелир был коллекционером. У него был дневник этого Берга. Он подтвердил, что башню спроектировал не Берг, а его ученик. Помню, я тогда так обрадовалась. Мне казалось, вот и решилась проблема. Вот Максим и узнал правду. Теперь он успокоится и будет мой уже полностью. А он не успокоился. Он разозлился. Лисапета потерла виски жестом человека, у которого постоянно болит голова. Почему? Мирослава и в самом деле не понимала, что могло разозлить Разумовского. потому что у него по-прежнему не было доказательств. Ювелир отказался продавать дневник Берга, отказался даже дать его во временное пользование. А без доказательств что можно было сделать? Мирослава задумалась. Будь она на месте Разумовского, первым делом она бы обратилась к заинтересованному лицу. А самым заинтересованным в истории Игоря Светова был Всеволод Мстиславович. «Я бы поговорила с шефом», — сказала она. «Именно это я ему и посоветовала. У Всеволода Мстиславовича были деньги, связи и влияние. Он запросто мог решить эту проблему. Тогда, по крайней мере, мне так казалось. Но ювелир оказался чертовски упрямым старикашкой. Его не интересовали деньги, на него невозможно было повлиять каким-то иным способом. Я помню, как сильно они расстроились, Максима Всеволод Мстиславович. Столько расстройства за такой-то ерунды, да?» Мирослава не считала случившейся ерундой. Теперь картина, произошедшего 13 лет назад, стала чуть более понятной. Если бы у Разумовского получилось доказать авторство Леонида Ступина, «Свечная башня» утратила бы сложный и такой неудобный статус объекта культуры. Ее можно было бы реставрировать, перестраивать, разбирать по кирпичикам, если бы кому-то вздумалось с ней так поступить. А ведь вздумалось бы. Хотя бы за тем, чтобы отыскать тайники Агнии Игоря Световой. отыскать тайники и спрятанные в них ценности. Но старый ювелир оказался упрямым старикашкой и отказался предоставлять доказательства. А потом ювелира ограбили. — Елизавета Петровна, и ему так ничего и не удалось найти? — Кому? Максиму? Лисапета посмотрела на нее каким-то странным затуманенным взглядом, словно мысленно была где-то очень далеко. — Да, — Мирослава кивнула. «Может быть, он нашел способ решить проблему каким-то иным путем?» «Он нашел способ». Взгляд Лисапета какое-то мгновение оставался туманным, а потом в раз сделался подозрительным. «Почему ты спрашиваешь? Какое тебе дело до башни и до...» Ее лицо поплыло, словно было сделано из воска. На нем отразились поочередно злость, боль и надежда, а потом оно застыло равнодушной маской. «Зачем вы меня расспрашиваете, Мирослава Сергеевна?» Повторила она уже совершенно другим официальным тоном. «Максима больше нет. Оставьте уже и его, и меня в покое!» Она резко развернулась, готовая уйти. Мирослава поймала ее за рука в кофты. «С ней что-то не так», — сказала Сиплом от волнения голосом. «С кем?» — спросила Лисапета. Она замерла, словно парализованная, а на Мирославу посмотрела с ужасом. «С башней». С башни что-то не так. По ночам на ней зажигается свет. Глупости. Ей показалось, что Лисапета вздохнула с облегчением. Наверное, говорить о башне ей было проще, чем о Разумовском. Ты сама знаешь, что башня в аварийном состоянии. Она на замке, Мира. Уже не на замке. Кто-то заманил в башню Лёшу, Заманил, чтобы убить. Хочешь и в этом обвинить Максима? Глаза Лисапеты сузились до маленьких злобных щелочек. «Еще и в этом, да? Я его никогда не обвиняла!» На мгновение, всего на секунду, в Мирославе встрепенулся испуганный ребенок. Встрепенулся, задвинул взрослую рассудительную тетю в коморку с ментальным хламом и запер дверь на ключ. «Я никогда его ни в чем не обвиняла! Я не видела лицо своего убийцы!» Мирославе казалось, что она кричит, но на самом деле голос ее был едва различим. Она сипела, как столетняя старуха. Сипела и дергала ворот Худи, потому что вдруг начала задыхаться. Самое время сделать над собой усилие и вернуть контроль запертой в кладовке тетеньки. Мирослава закрыла глаза, собираясь с духом, а потом повторила уже другим холодным и рассудительным тоном. «Я не помню человека, который напал на меня тринадцать лет назад, но сейчас все повторяется. Понимаете, Елизавета Петровна?» «Что повторяется?» Теперь уже голос Лисапета упал до слабого сипа. Все повторяется. Леху убили, девочку задушили. На башне по ночам зажигается свет. «Светоч», — поправила ее Лисапета. Максим называл их «светочами». «Он их тоже видел?» «Говорил, что видел». «А вы?» «А я?» «Нет». Лисапета покачала головой. «Он говорил, что это такая моргана, такой вот мираж. Только это не картинка, транслируемая из каких-то далеких далей». Эта картинка транслируемая из прошлого. От цветовечка, сказала Мирослава шепотом. Что? Лесопетов взглянула на нее удивленно. Лёша говорил, что свет, который я видела, это от цвет тех светочей, что сгорели здесь в прошлом. Как эхо, понимаете? Лесопетов посмотрела на нее с жалостью, потом протянула руку и погладила по голове как маленькую. У каждого из нас свое эхо, сказала она. правда же просто кто-то его слышит а кто-то нет вот ты например слышишь максим и этот несчастный слабоумный мальчик тоже слышали а вы задала мирослава самый последний вопрос а я слишком приземленная для таких вещей сказала лесоета и улыбнулась надеюсь я ответила на твои вопросы могу я теперь уйти холодает она поежилась конечно мирослава разжала пальцы Выпустила рукав ее кофты. «Простите, что я так напористо. Ты всегда была очень решительной девочкой. Самой решительной из всех детей, которых я знала», — сказала Лисапета и, сунув руки в карманы кофты, побрела прочь.